111. В аэропорту Шарль-де-Голь длинные эскалаторы, укрытые стеклянными сводами. Эскалатор уносит ее прочь от земли, ближе к небу. После неба будет дом. Отец в клубах сигаретного дыма, запах перегара. Мама у плиты кашляет и разгоняет дым рукой. Кошачья миска под табуретками с посуды и шкафчиков. Облезлые стены в коридоре. Мама так и не доделала ремонт. арущий телевизор, в тридцать лет возвращаться в отчий дом. А что, есть куда вернуться? Зачем был этот год? Зачем были Корта, Воробушек, Марьон, Матьё, Бернар, Поль, наконец? Зачем она училась? Как выломать теперь себя, незерную, живую детальку из пазла города? И столько всего она не успела. В Лувре была раза четыре. В центр Помпиду только на миро выбралась правда музей дорсе весь исходила внизу за стеклянной пленкой эскалатора корто уже не видать а был ли он марина делает шаг вниз забыв про сумку она отторопится бежит по эскалатору. может ей все приснилось перила тащит руку вверх к дому к соседу караулевшему на лестнице 30 лет назад он еще к матери клеился чертов ветеринар и вся ее жизнь, как молоко из запрокинутой чашки, разлита там внизу, где человечки катают чемоданы на колесиках, где Корто возвращается к темно-зеленому Пежо, ей добежать бы, спрыгнуть с эскалатора, тогда кончится этот кошмар, и тогда она проснется.